Глава пятая. Уже больше недели от Феликса ничего не было слышно. Приехали. Теперь я вынуждена охотиться за ним. Трижды я безуспешно звонила. На четвертый раз он наконец-то ответил. «Диана! Я расхват. И все-таки здравствуй. Давай по-быстрому. У меня тут запарка. Готовлюсь к Рождеству. Что ты задумал? «Твои родители сказали, что ты не приедешь на праздники, и пригласили меня, а я отказался, потому что они опять будут пытаться наставить меня на путь истины. Вместо этого я решил лететь на Миконос. Там будет сумасшедший праздник». «Да? Отлично. Вернусь, позвоню тебе». Он повесил трубку. Я еще какое-то время держала телефон у уха, дальше больше, с глаз долой и сердце вон. В том, что мои родители не настаивали на моем приезде на Рождество, ничего удивительного. Овдовевшая, депрессивная дочка не вписывалась в обстановку их светского праздничного застолья. Но Феликс тоже меня бросает, и вот эту пилюлю проглотить значительно труднее». Яркое зимнее солнце заливало гостиную, такого я здесь еще ни разу не видела. Но у меня не возникло ни малейшего желания выйти. Приближающиеся праздники нагоняли мрачное настроение. Громкий стук в дверь вынудил меня покинуть кресло. Я открыла. На пороге Джудит в костюме эльфа из свиты Санта-Клауса, но только очень сексуального эльфа. Она повисла у меня на шее. Что ты делаешь в заперти в такую погоду? Надевай сапоги и пошли. Спасибо за приглашение, но я не пойду. Ты думала, будто я позволю тебе решать? – спросила она, подталкивая меня к вешалке. Джудит напялила на меня вязаную шапку, схватила ключи и заперла коттедж. Она во все горло распевала рождественские песни. Сама того не желая, я начала смеяться. Джудит удалось сотворить чудо. Она заставила меня пройти пешком по всему берегу бухты и по Малоране до самого дома Эбби и Джека. «А вот и мы!» — крикнула она, открывая дверь. Вслед за ней я вошла в гостиную. Она отпечатала звучные поцелуи на щеках тети и дяди. «Рада видеть тебя, Диана», — сказала Эбби, крепко обнимая меня. Джек широко улыбнулся мне и похлопал по плечу. Для строгого следования рождественским канонам недоставало только сказок Диккенса на полке, а так все было на месте. Ель в потолок, открытки с пожеланиями на каминной доске, имбирные печенья на низком столике, гирлянды разноцветных лампочек и даже вариации на тему «Джингл Бэллс» в качестве звукового фона. Всего за несколько минут Эбби и Джудит сумели сделать так, что я почувствовала себя непринужденно. Они усадили меня, Джудит протянула чашку чаю, а Эбби тарелку с печеньем, куском морковного торта и пряниками. Можно подумать, они мечтают, чтобы я с тела. Джек смеялся, качая головой. Вот уже два часа я присутствовала на представлении. Джудит сидела на полу и заворачивала в бумагу подарки, а потом, по мере готовности, выкладывала пакеты под елку. Эбби взяла рождественский чулок. Моё настроение никак не совпадало стоящей здесь атмосферой. Она была насквозь пропитана добрыми чувствами, но я больше во всё это не верила. Когда-то я первая натянула бы... Островерхую шляпу и стала разбрасывать серпантин для Клары. «Не теряй бдительности», — сказал мне Джек. «У них какой-то заговор, и, подозреваю, он касается тебя». «Ну-ка, замолчи», — потребовала Эбби. «Диана, через два дня Рождество. А ты не собираешься во Францию?» «Нет, не собираюсь». Искусственная улыбка, которую я натянула, входя в дом, постепенно сползала с моего лица. «Тогда приходи к нам. Мы будем праздновать в семейном кругу». «В семейном кругу? А как насчет этого мерзкого урода Эдварда? Он тоже придет? Хотя бы для того, чтобы посмотреть, как он будет веселить всех на рождественском ужине, стоило принять приглашение». «Ну, пожалуйста, я не хочу, чтобы ты оставалась одна», — настаивала Джудит. Я собиралась ответить, но тут хлопнула входная дверь. Джудит встала и в припрыжку побежала в прихожую. До нас донеслись звуки приглушенной беседы. «А теперь пошли и веди себя прилично», — услышали мы голос Джудит. Появление Эдварда вслед за сестрой в дверях гостиной меня не удивило. Вместо того, чтобы сесть, Джудит встала за Эйби, обняв ее за шею, положила подбородок ей на плечо и с улыбкой посмотрела на меня. «Поздоровайся, Эдвард!» — приказала она, не отрывая от меня глаз. Чтобы не рассмеяться, я подняла голову и посмотрела на него. «Сейчас я получу ожидаемый холодный душ». Он в упор глядел на меня, и его взгляд был жестким. «Здравствуй!» — буркнул он. «Здравствуй, Эдвард!» Он прошел в комнату, пожал руку Джеку и встал возле камина. Уставился на огонь, повернувшись к нам спиной. «Теперь, когда мы отдали дань вежливости, вернемся к нашему разговору», — сказала Джудит. «Мы...» «Очень тебя просим, отпразднуй Рождество с нами», — подхватила Эбби. Эдвард резко обернулся. «Вы о чем? У нас здесь вроде не армия спасения». Его тело было натянуто, как струна, и я бы не удивилась, повали из ушей дым. «Тебе не надоело строить из себя полного придурка?» — возмутилась сестра. «Мы пригласили Диану на Рождество». «Так что помолчи, не нравится, обойдемся без тебя». Между братом и сестрой засверкали молнии, они смахивали на двух бойцовых петухов. И впервые Эдвард выглядел не самым грозным из двух противников. Несмотря на удовольствие, которое я испытал, увидев, как он съежился от атаки младшей сестры, пора было положить конец поединку. «Минутку!» Полагаю, это и меня касается. Так вот, я не приду, потому что не праздную Рождество. Но это не обсуждается. «Поступай как хочешь», — сказал Джек. «Но если передумаешь, знай, что дверь для тебя открыта». «Большое спасибо. А теперь я вас покину, уже поздно». «Оставайся на ужин», — предложила Эбби. — Нет, спасибо. Сидите, я найду дорогу. Джудит отошла в сторону. и снова обняла меня. Я увидела, как она осуждающе взглянула на племянника. Я чмокнула в щеку Джека, а он подмигнул мне. Потом я подошла к Эдварду, и он посмотрел мне прямо в глаза. — Спасибо, — сказала я тихо, так, чтобы никто больше меня не услышал. Ты только что оказал мне большую услугу. Вообще-то ты лучше, чем кажешься. — Вали отсюда! — прошипел он сквозь зубы. — До свидания! — произнесла я громким голосом. Он не ответил. Я в последний раз помахала всем рукой и подошла к Джудит, которая уже стояла возле входной двери. Она смотрела, как я натягиваю пальто. — Почему ты сбегаешь? Хочу домой. Я приду к тебе на Рождество. Нет, мне лучше побыть одной. Твое место рядом с родными. Это все из-за моего кретина-брата? Слишком много чести. Нет, дело не в нем. А теперь мне действительно пора. Доброй ночи. И не беспокойся за меня. Я поцеловала ее. Я забыла, что пришла к ним пешком. Потоки воды обрушивались на меня, было черным-черно. Я шла вперед, засунув руки в карманы и стараясь ни о чем не думать. Автомобильный гудок заставил меня вздрогнуть. Я остановилась, обернулась, но фары ослепили меня. Еще больше я удивилась, когда рядом затормозила машина Эдварда. Стекло опустилось. «Садись!» «Это Рождество так на тебя действует?» «А может, ты заболел?» — Воспользуйся такси, дважды оно не приедет. — Ладно, должен же ты на что-то сгодиться. Я села в его машину. В ней царил такой же бардак, как и в доме. Чтобы освободить себе место, пришлось ногой сдвинуть какие-то предметы, распознать которые мне не удалось. Приборная панель была завалена сигаретными пачками и газетами, использованные бумажные стаканчики, заткнутые за ручки дверей. Я и сама заядлая курильщица, но здесь от застарелого табачного запаха меня замутило. В машине царила тяжелая тишина. Почему ты не вернулась во Францию? Я там больше не чувствую себя дома, — ответила я слишком быстро. Здесь ты тоже не дома. Минуточку, так ты ради этого решил меня подвести, чтобы опять наговорить мне гадостей? — Что касается тебя, единственное, что меня интересует, — дата твоего отъезда. — Останови эту чертову машину! Он резко затормозил. Я хотела выскочить как можно быстрее, но не могла отстегнуть ремень. «Помочь? — Помочь? — Заткнись! — завопила я. Мне наконец-то удалось выбраться, и на этот раз настала моя очередь хлопнуть дверью у него перед носом. Ну или дверцей. «Веселого Рождества!» — крикнул он, опустив стекло. Не удостоив его взглядом, я зашагала по дороге. Машина едва не задела меня, проехав по луже и облив меня с ног до головы. Детский сад! Лет двенадцать, а может и меньше, если по уму. Но в результате он победит, потому что не просто действует мне на нервы, но еще и утомляет. Вся дрожа в конце концов, добралась до дома и заперлась на все замки. Двадцать шестого декабря. В одиннадцать утра кто-то постучал в мою дверь. «Джудит!» Она отодвинула меня, чтобы пройти. «Рождество окончено!» На кухне она налила себе кофе, вернулась в гостиную и селась на диван. «С тобой точно что-то не так», — сказала она. «Хочу попросить тебя об одолжении». «Слушаю». «Каждый год я устраиваю новогодний праздник». Я почувствовала, как бледнею. Встала, закурила. «Хозяин паба знает меня с детства. Он не может мне ни в чем отказать. Ты же видела, в малоране живут одни старики, и они не то чтобы продвинутые. Ну и хозяин отдает мне пап на всю новогоднюю ночь, и я делаю в нем что хочу». «Вы там такое вытворяли?» «Представляю. Всегда приезжают все мои приятели, и мы отрываемся по полной. Пьем, поем, танцуем на столах. А в этом году с нами будет еще и француженка». «Правда? То есть нас в Малоране двое?» «Прекрати, Диана! Ты не празднуешь Рождество, пусть так». Не у тебя одной проблемы с семейными сборищами. Но в новогоднюю ночь встречаются друзья, чтобы повеселиться, и ты не можешь отказать мне в этой просьбе. Ты слишком многого от меня хочешь. Почему? Проехали. Ладно. Я очень хочу, чтобы ты пришла. Но только на этот раз давай без музея ужасов. Я нахмурилась. Забудь о спортивных штанах и растянутом свитере. Она становилась такой же утомительной, как ее брат, пусть и в другом ключе. Я вздохнула и закрыла глаза перед тем, как ей ответить. Хорошо, приду, но только ненадолго. Это тебе так кажется. Ну ладно, договорились, у меня уйма дел. Она умчалась, как торнадо, а я свалилась в кресло и обхватила голову руками. Мне удалось убедить Джудит, что я в состоянии обойтись без ее помощи. Пока еще мне по силам самостоятельно одеться, а что до советов по части наряда, я опасалась, как бы не возникло проблем со вкусом. Я всматривалась в свое отражение в трюмо, стоящем в спальне. Мне казалось, будто я облачилась в маскарадный костюм. И все же это была именно я, которая словно заново знакомилась с собой. Я долго не отрывалась от зеркала. Выводы были очевидны. Я постарела, черты заострились, полезли морщины, и, приглядевшись, можно было различить седые волосы. А потом я подумала о Колине и решила скрыть хотя бы некоторые следы моего горя с помощью макияжа. Я нанесла темные тени на веки и густо накрасила тушью ресницы — почеркнула свои глаза ради него. Потом автоматически закрутила волосы небрежным узлом, и несколько прядей упали на шею. Он их всегда теребил. Я оделась в черные с ног до головы, брюки, топ с открытой спиной и лодочки. Мое единственное украшение — обручальное кольцо на цепочке — лежало в ложбинке груди. Я подошла к пабу. Парковка забита. Наверное, праздник в разгаре. Сейчас я окажусь лицом к лицу с множеством незнакомых людей. Мне придется разговаривать, улыбаться, а это выше моих сил. Глубоко вздохнув, я толкнула дверь. Духота накрыла меня с головой. Зал был переполнен. Все пели, танцевали, смеялись. Несомненно, ирландцы знают толк в праздниках. Такого я никогда не видела. Отыскать Джодит не стоило большого труда. Невозможно было не заметить ее львиную гриву, черные кожаные брюки и ярко-красный корсаж. Мне удалось пробиться к ней. Я легонько похлопала ее по плечу, она обернулась и, как мне показалось, растерялась. «Диана, это ты?» «Ну да, дурочка!» Я так и знала, что в тебе таится роковая женщина. Держись поскромнее. Не то задвинешь меня на второй план. Прекрати, иначе я уйду. И речи быть не может. Ты пришла и останешься с нами. Я тебя предупреждала. Как только пробьет полночь, я сыграю в золушку и тут же сбегу. Она на минутку отошла и вернулась, протягивая мне наполненный бокал. «Выпей, и мы поговорим». Потом она вовлекла меня в людской водоворот. Я знакомилась с милыми людьми, все они улыбались. Такого желания развлекаться я не встречала ни у кого и никогда. Атмосфера была крайне доброжелательной. Никакой фанаберии. Многочисленные бокалы, которые мне предлагали по ходу дела, помогали расслабиться и поймать драйв. Усиленно улыбаясь, я проложила себе дорогу к бару. Мой бокал слишком долго оставался пустым, и мне ничего другого не оставалось, если я хотела продержаться до Нового года, так что на алкоголе я не экономила. Вдруг я почувствовала, что кто-то стоит рядом со мной, но не подняла глаз и продолжала смешивать коктейль. Рома в нем было немало — Но он сошел бы за безалкогольный по сравнению с количеством виски в стакане моего соседа. Оно просто зашкаливало. Эти руки были мне знакомы. Я их уже когда-то видела. С раздражением я подняла голову. Эдвард облокотился о стойку и потягивал виски, глядя на меня. Мне показалось, будто меня пропускают через металлодетектор. «Сестра...» «Опять сделала по-своему», — ухмыльнулся он. «Ее всегда привлекали бродячие псы». «А скольких человек собираешься сегодня покусать ты?» «Никого, кроме тебя. Все остальные мои друзья». «Кому захочется дружить с тобой?» Я развернулась и ушла. Вечеринка обещала быть еще более непростой. Я рассеянно слушала разговоры. Джудит была рядом, она не отпускала меня ни на шаг, боялась, как бы я не сбежала. Мое внимание привлек почти полностью обритый загорелый череп. Я растолкала всех, кто был на моем пути, помчалась к нему. «Феликс!» Он обернулся и увидел меня. Побежал навстречу. Я бросилась в его объятия, он подхватил меня и закружил. Я смеялась и рыдала, уткнувшись ему в шею. Он очень сильно сжимал меня. Но все мои будущие синяки были ничтожной платой за горячие Феликсовы объятия. Я получил твое сообщение и не смог устоять. Спасибо. Мне так тебя не хватало. Он поставил меня на пол и взял мое лицо в ладони. Я же говорил, что ты не сможешь обойтись без меня. Я шлёпнула его по затылку. Он снова прижал меня к себе. «Как я рад тебя видеть!» «Насколько ты приехал?» «До завтрашнего вечера!» Я покрепче обняла его за талию. «Где можно выпить в твоём пабе?» Я взяла его за руку и потянула к бару. Первый бокал он выпил, не отрываясь, до дна, и тут же налил второй — Наверное, исходило из того, что пора нас догонять, заодно он наполнил и мой бокал. Ты пошла на поправку, занялась собой, и тебе это явно на пользу. Я постаралась ради сегодняшнего вечера и ради Джудит. Покажи ее мне. Зачем меня искать? Вот она я. Я с улыбкой повернулась к ней. «Могла бы сказать, что твой парень приедет». — сказала она с обидой в голосе. — Мой кто? — Ну, твой парень, твой мужчина. — Стоп, это всего лишь Феликс. — Спасибо за всего лишь, — перебил он. — Да будет тебе. Джудит, познакомься, это мой лучший друг. Она внимательно вгляделась в меня, выпятила свою пышную грудь и поднялась на цыпочки, чтобы поцеловать Феликса. «Диана молодец, что пригласила от тебя», — сказала она. «Свежие люди — это классно. Я это очень, ну очень люблю». Она склонила голову на бок и внимательно оглядела его со всех сторон. Он соответствовал всем критериям, необходимым, чтобы она угодила в ловушку. Бритый череп, кожаные блузоны, футболка с таким глубоким V-образным вырезом, что в нем можно было разглядеть пупок. «Очень рад познакомиться с тобой», — ответил он самой своей чарующей улыбкой. «А я как рада! Надеюсь, Диана не отказывается поделиться?» Я потихоньку толкнула ногой моего лучшего друга-соблазнителя и по совместительству самовлюбленного нарцисса. «Не волнуйся, у нас впереди целая ночь, чтобы ближе познакомиться. Но сначала я должен тебе кое-что сказать». «Слушаю внимательно-внимательно», — ответила она, хлопая ресницами. «У нас с тобой никогда ничего не получится». «Ух ты! Меня еще ни разу так быстро не отшивали!» «У меня изо рта пахнет? Или что-то застряло между зубами?» «Да нет. Дело в том, что у тебя нет ничего между ног». Я закатила глаза. Джудит расхохоталась. Окей. Тогда хотя бы помоги мне задержать ее до рассвета. Она указала на меня подбородком. Я точно знаю, как это сделать. Он протянул мне крепкий коктейль. Жидкость обожгла горло, но мне было наплевать. Я знала, что если эта парочка будет рядом, я не смогу долго сопротивляться. Очень скоро. Пробило полночь. Все гости, кроме нас с Феликсом, отчитывали двенадцать ударов вслух. Мы отошли в сторону и держались за руки. Когда все закричали, я положила голову ему на плечо. «С Новым годом, Диана!» «И тебя! Пойдем, найдем Джудит!» Я потянула его за собой. Ту, которую мы искали, я заметила очень быстро. «Почему ты остановилась?» — спросил Феликс, который налетел на меня. — Она со своим чертовым братцем. — Знаешь, он вроде бы красивый. — Да он ужасный. Ты просто не знаешь, о ком говоришь. Это же мой сосед. — Сказала бы, что здесь столько соблазнов, и я бы примчался раньше. — Хватит чушь молоть. Ладно, подойдем к ней позже. Можно мне попытать счастье?» Я живо обернулась к нему. Замаслившийся взгляд Феликса был красноречив. Эдвард пришелся ему по вкусу. «Ты совсем свихнулся?» «Вовсе нет. Подумай сама. Я мог бы укротить чудовище, а потом шепнуть ему под одеялом, что следует быть с тобой поласковее». «Прекрати!» — совсем одурел. — Лучше пригласи меня на танец. Я отплясывала безумный рок с Феликсом, потом устроила неистовый танец с Джудит. В перерывах между танцами я утоляла жажду весьма крепкими коктейлями. Время от времени выходила подышать на террасу. Сигаретой во рту и с бокалом в руке я наблюдала через окно за Джудит и Феликсом. Он давал ей частный урок знойной бочаты. На террасу вылетел Эдвард и остановился передо мной. «Ну вот, уже и покурить спокойно нельзя», — сказала я. «Скажи своему выпендрёжнику, чтобы он оставил в покое мою сестру. Она вроде не жалуется. Уведи его отсюда, или я сам им займусь». Я выпрямилась и подошла к нему. Ткнула пальцем в грудь, которую он выпятил, чтобы выглядеть так же грозно, как и его слова. Твоя сестра в состоянии защитить себя без твоей помощи. К тому же опасаться Феликса стоит как раз тебе. Похоже, что ты в его вкусе. А ему удавалось переспать из гораздо более гетеросексуальными парнями. Он схватил меня за запястье и резко толкнул на балюстраду. Его глаза впились в мои. Он придвинулся ко мне еще сильнее и сжал мое запястье. «Не доводи меня!» «А то что, ударишь?» «Подумываю об этом. А теперь дай пройти». Я сделала последнюю затяжку, с силой выдохнула дым ему в лицо и швырнула окурок под ноги. И только войдя внутрь, почувствовала, как у меня дрожат коленки. «Слушай, у вас там, судя по всему, были крутые разборки с соседом», — подошел ко мне Феликс. Я попыталась договориться для тебя о свидании. Я оставила его и отправилась за горючим. Мне позарез нужно было выпить. Летели часы, я все время танцевала и уже не чувствовала под собой ног. Мне действительно было весело. Я ощущала легкость, и это меня изумляло. Правда, изрядные порции алкоголя начали шутить со мной шутки. Мне уже не удавалось ходить прямо, все вокруг тонуло в тумане. Я слишком громко смеялась, и мои многочисленные запреты слетали один за другим. Я ушла с танцпола, чтобы присоединиться к Феликсу и Джудит, обосновавшимся у стойки. Я пошла, больше не могу. Выпью последний бокал и приду к тебе, пообещал Феликс. Уверена, что хочешь идти спать? – спросила Джудит. Да, представление окончено. Спасибо за вечер. «Я и не думала, что еще способна так веселиться», — ответила я, сжимая ее в объятиях. Идя к выходу, я рылась в сумке в поисках ключей от дома и с кем-то столкнулась. «Пардон? Вечно ты путаешься у меня под ногами!» — возмутился Эдвард. «Пошел ты! Я еду домой!» Я оттолкнула его и оказалась на свежем воздухе. Ветер хлестал по лицу, однако даже он не помог мне хоть немного протрезветь. Я спокойно ехала к коттеджу, так что часть моих рефлексов все же сохранилась. Правда, ехала я как черепаха, вцепившись в руль. Еще один старушечий синдром. Мне помешала машина, которая пристроилась хвост. Водитель мигнул фарами, и я охотно притормозила. Последовала мгновенная реакция. Он обогнал меня и резко свернул вправо. Я узнала автомобиль Эдварда. Что ж, он хочет войны, он ее получит. Подъехав к своему коттеджу, я поставила машину на ручной тормоз и побежала к нему. «Сейчас же открою эту паршивую дверь!» — вопила я отчаянно барабаня по деревянной панели. «Давай, выходи!» Я продолжала рассказывать перед домом и кричать. Ярость распирала меня. Я хватала земли камешки и бросала их в дверь и в окна. «Ты совсем свихнулась!» — заорал он, выйдя, наконец, из дома. «Сам ты псих! Ты просто лихач!» и при этом законченный урод. Пора нам выяснить отношения раз и навсегда. Иди отсюда и проспись. Я хуже пиявки. Чем больше будешь прогонять меня, тем дольше я останусь. Лучше бы я бросил тебя тогда валяться на пляже. Ты не знаешь, о чем говоришь, взорвалась я, колотя его. Ты вообще ничего не знаешь. Я била изо всех сил, пыталась его поцарапать. Он слабо защищался, прикрываясь от ударов руками. «Успокойся», — услышала я за спиной голос Феликса. Он обхватил меня рукой за талию, приподнял и оттащил от Эдварда. «Я продолжила молотить кулаками пустоту. Отпусти меня! Я выпущу ему кишки!» «Не имеет смысла!» — возразил он, крепче удерживая меня. Я обрыкалась, стараясь поточнее ударить его остроносыми лодочками. — Побереги свои семейные драгоценности, мудак! — орала я. — Запри ее! — загрохотал Эдвард. — Она буйно помешанная. «Заткнись — Заткнись! Реплика Феликс остановила меня, что до Эдварда то он вроде бы растерялся и уставился на него, широко раскрыв глаза, потом потряс головой. — Одинаково надрались сёба, пробормотал он и собрался уходить в дом. — Стой на месте! Мы еще не закончили! — приказал ему Феликс. Он поставил меня на землю, обхватил мое лицо ладонями. — Обещай мне, что вернешься домой и будешь там сидеть, ладно? «Нет. Позволь мне разобраться с этим. Ложись в кровать и спи. Увидимся завтра. Доверься мне. Все будет хорошо». Он поцеловал меня в лоб и потолкнул к дому. Я скорее спотыкалась, чем шла, через каждые два шага оборачиваясь. Феликс и Эдвард стояли все там же, и я не слышала, о чем они спорили. Вернувшись домой, я дотащилась до кровати и скользнула под одеяло. Несмотря на беспокойство о Феликсе, усталость свалила меня. В компании с нервным напряжением и алкоголем она оказалась сильнее моего сопротивления.